Глава 37. Наблюдение сверху. Это была утомительная почти 12-часовая скачка, большей частью по лесным дорогам и вьючным тропам, а временами через болото, где лошади проваливались по брюхо. Мы ехали почти непрерывно и только раз остановились покормить коней у одной из тех харчевен которые попадаются на дорогах соединяющих разбросанные в лесах поселения. На всем пути нам встретилась всего одна такая харчевня, но и там мы задержались не дольше, чем это было необходимо, чтобы дать отдохнуть усталым лошадям. Нам во что бы то ни стало, надо было перехватить лодку с скватера в устья Байона. Если бы это не удалось, все наши усилия оказались бы напрасными и осталось бы только ехать назад ни с чем. В дороге имелось достаточно времени для обсуждения наших шансов на успех. Водный путь, к которым шла лодка, был очень извилист, а кроме того и илистая речка, и обоен. Текли обычно довольно медленно, но после недавнего дождя они вздулись и несли лодку достаточно быстро, во всяком случае быстрее, чем двигались мы. Наши лошади не выдержали бы скачки по трудным лесным дорогам, да еще на такое большое расстояние. Я на моем арабском коне мог бы поторопиться, но мне приходилось то и дело сдерживать его, поджидая отстававшую лошадь у Ингрова. Таким образом, единственным нашим шансом на успех было то, что мы ехали напрямик, и что беглецы выехали только часа на четыре раньше нас. Но и при таких обстоятельствах исход был сомнителен, потому что в лучшем случае мы едва-едва могли поспеть вовремя. А это как раз было очень важно, потому что если бы лодка опередила нас, мы не знали бы, вверх или вниз по Миссисипи она направилась и дальнейшее преследование стало бы невозможным. Если до устья Абайона они никуда свернуть не могли, и мы знали, куда нам ехать, то на Миссисипи мы легко могли ошибиться и, выбрав неверное направление, погубить все дело. Если бы мы увидели, куда поплывет лодка, выйдя из Абайона, наша главнейшая цель была бы достигнута. Никакого дальнейшего плана действия у меня не было. Я знал только, что, куда бы они ни направились, хотя бы к самому Тихому океану и где бы ни поселились. Я последую за ними всюду, чтобы быть вблизи моей Лилиан. У моего спутника цель была несколько иная, чем моя, и более определенная. Он стремился посчитаться со Стеббинсом за те давние обиды, о которых уже успел подробно рассказать мне. Они, несомненно, требовали отмщения, и я видел, что Уингров так же нетерпеливо подгонять своего коня, как и я, По его собственным словам, он собирался «заставить подлеца драться», что, по-видимому, должно было сильно повлиять на дальнейшие планы уехавших. После долгого и трудного путешествия мы, наконец, достигли в полночь устья Абайона. Берег едва возвышался над водой. Он весь порос то полями и другими влаголюбивыми деревьями. Этот лес заслонял от нас и Абайон, и Миссисипи. Чтобы иметь возможность наблюдать за устьем, Необходимо было влезть на дерево. Это пришлось сделать мне, так как моему спутнику мешала раненая рука. Садя с лошади, я выбрал подходящее дерево. Вскарабкался как можно выше, уселся на развиление и принялся наблюдать. Нельзя было бы выбрать место удачнее. Я прекрасно видел не только устья Абайона, но и широкие просторы Миссисипи, которую, если бы не быстрое течение, можно было бы принять здесь за озеро. Всё было залито лунным светом, и серебристая рябь играла мелкими блестками, которые с трудом можно было отличить от мириад светляков на прибрежных болотах. Оба берега Абайона до самой воды заросли сплошной стеной тополей, вершины которых не колебал даже лёгкий ветерок. Бурные воды Абайона катились почти вровень с берегами. Я поздравил себя с удачно выбранной позицией. Всё было бы очень хорошо. Если бы я мог быть уверен, что мы не опоздали. Время покажет, — решил я. И, устремив взгляд на реку, стал ждать.